«По закону Архимеда» Владику Дружинину. Итак, приключения. Одно это слово заставляет сильнее биться мальчишеские сердца, да и взрослые тоже. Звон отточенного клинка, манящий мрак бездны, бешеная скачка верного скакуна — все это с детства притягивает нас. Скучные, с тоскливым выражением в глазах, сидели Петров и Васечкин дома, друг против друга, за столом. Только что они надували щеки и шумом выдыхали воздух, гоняя таким способом по столу сложенного из бумаги зверя с тем, чтобы загнать его на сторону противника. Наконец победил Петров... Зверь свалился под стол с Васечкиной стороны, и друзья печально уставились друг на друга, понимая, что от судьбы не уйдешь. А дело было в том, что учительница истории Раиса Бенедиктовна задала четвертому Б подготовить совместный доклад о жизни великого математика и физика древности Архимеда. «Учитесь учиться самостоятельно» заявила им Раиса Бенедиктовна. «Ну, ладно», — сказал Васечкин, потягиваясь и вставая из-за стола. «Учиться надо, а то еще, пожалуй, завтра вызовут». Зевнув, он побрел по комнате, тщетно пытаясь обнаружить в ней что-нибудь новенькое, но все в этой комнате, увы, было ему очень хорошо знакомо. «Так что там дальше про Архимеда?» — уныло спросил он Петрова. Петров потянулся за книжкой. А дальше «Архимед открыл закон Архимеда», — сказал он. «Ну-ка, ну-ка», — сказал Васечкин безо всякого интереса. Он подошел к окну и стал дышать на стекло. «Архимед открыл этот закон». «При погружении в ванну», — объявил Петров. «В ванну?» «Это хорошо», — задумчиво сказал Васечкин, рисуя пальцем ванну на запотевшем стекле. «Ну, вообще-то я этот закон знаю». «Ну», — поразился Петров. «Ага. По закону Архимеда после сытного обеда полагается поспать». И Васечкин широко зевнул. — Так? — Не совсем, — сказал Петров, продолжая чтение. — Эврика! — воскликнул Архимед, — что означало «я нашел». — Чего же он там в ванной нашел? — спросил Васечкин, подходя к радиоприемнику. Открытый Архимедом закон гласил «Тело, погруженное в жидкость...» «Теряет в весе столько», — продолжал читать Петров. Но дальше уже Васечкин ничего не слышал, поскольку по радио в это время женский голос говорил. «Дорогие ребята, продолжаем наш концерт по заявкам. Следующее наше письмо мы получили от Пети Васечкина из четвертого «Б-класса» — Васечкин резко включил радио на полную мощность — 25-й школы. Дорогая редакция, пишет нам Петя Васечкин, прошу вас исполнить песню из моего любимого фильма Белое солнце пустыни. Васечкин гордо посмотрел на восхищенно смотрящего на него Петрова. Мы с моим другом Васей Петровым очень любим этот фильм и хотим быть похожими на его героев, продолжал Диктор. «Ну ты даешь!» — прошептал Петров. «Я лично, — пишет нам Петя, — говорило радио, — хочу быть похожим на красноармейца Сухова. А мой друг Петров больше похож на Саида». Петров изумленно посмотрел на Васечкина. Тот сделал вид, что не заметил его взгляда. «Дорогой Петя!» — сказала радио. «Очень хорошо, что тебе нравится, красноармеец Сухов. Желаем тебе успехов в учебе. Передаем для тебя и твоего друга Петрова песню из кинофильма «Белое солнце пустыни. Ваше благородие, госпожа удачи». И действительно, зазвучала хорошо знакомая и любимая всеми песня. Петров молча встал, и начал решительно собирать свои вещи. «Ты чего?» — спросил Васечкин, который удобно расположился послушать песню. Петров хмуро молчал и сосредоточенно доставал из-под стола закатившийся куда-то карандаш. «Обиделся, что ли?» — занервничал Васечкин. «Подумаешь, ну, просто к слову пришлось. Написалось так, понимаешь?» «Я-то понимаю». — сказал, наконец, Петров глухим от обиды голосом. — Я все понимаю. Ты, значит, у нас похож на Сухова, а я на Саида. — А чего тут такого? — защищался Васечкин. — Ты он большой, сильный, а я маленький, — сказал он, но тут ему стало обидно за себя, и он добавил. «Ну, — Но умный. — Слушай, пойдем в Марс, посмотрим лучше еще разок. Ну, его этого Архимеда. Помнишь, как Саид... Нож метнул. И Васечкин показал, как это сделал Саид. Но Петров и глазом не моргнул. «Ты, значит, умный?» — еще больше обидевшись, спросил он. «А я, значит...» Дальше он не договорил. Возмущение его было столь велико, что у Петрова просто не было сил продолжать. Он резко повернулся и вышел, хлопнув дверью. Васечкин... Растерянно посмотрел ему вслед. В кинотеатре «Марс» шел фильм «Белое солнце пустыни». Петров стоял в очереди за билетами на очередной сеанс. Когда до окошечка кассы осталось совсем немного, Петров оглянулся и неожиданно увидел Машу. Маша тоже увидела Петрова, однако никак не проявила этого. — Эй, Маша! — закричал Петров. — Иди сюда! Маша было заколебалась, но тут как раз прозвенел звонок, оповещавший о начале сеанса, и она решилась и подошла к Петрову. «Здравствуй, Петров!» — с опаской поздоровалась она. «А я стою!» — затараторил обрадованный Петров. «Смотрю, ты идешь! Вот так встреча!» Дальше он не знал, о чем говорить, и замолчал. «А ты, Петров, что, доклад про Архимеда уже подготовил?» прервала неловкую паузу Маша. Петров смутился. «Ладно, бери билеты», — распорядилась Маша, поскольку очередь уже подошла. Когда Петров и Маша выходили из кассы, они столкнулись с подбегавшим Васечкиным. Васечкин никак не ожидал увидеть их вместе и поэтому совершенно не нашелся, что сказать. Петров же, в свою очередь, сделал вид, что его не замечает, Равно как и Маша, правда, уже совсем по другой причине. Таким образом, они невозмутимо прошествовали мимо Васечкина, который торопело проводил их взглядом, а затем скрылся в кассе. В кинозале погас свет, начался фильм. — Ты в который раз смотришь? — спросил Петров Машу, устраиваясь поудобнее. — Я в четырнадцатый. — А я в первый, — сказала Маша. «Не может быть!» — поразился Петров. «Ну ты даешь! Отстань, Петров!» — сказала Маша. «Мешаешь!» Через ряд позади них ерзал на своем месте Васечкин, тщетно пытаясь понять, о чем они разговаривают. «Смотри!» — шептал тем временем Петров, показывая на шагающего по экранной пустыне Сухова. «Сейчас он Саида найдет!» «Чего найдет?» — не поняла Маша. «Ну, Саида!» Его Джавдет закопал. Он на меня похож. — Дурак ты, Петров, — сказала ничего не понимающая Маша. — На экране тем временем Сухов действительно нашел Саида. — Гляди, — опять зашептал, нисколько не обидевшийся Петров. — Сейчас он его откопает, и будь здоров. — Отстань, Петров, — сказала снова Маша. — Не мешай смотреть. Петров насупился, обиженно замолчал. А на экране события развивались. Сухов отправился за подмогой к таможеннику Верещагину. «Смотри!» — не выдержал Петров. «Он ему сейчас прикурить бросит. Динамит он прикурит, а потом как рванет. Со стариков шляпа послетают». И Петров изобразил руками взрыв динамита. «Петров!» — возмутилась Маша. «Ты мне на уроках всегда мешаешь, еще и здесь смотреть не даешь». «Мешаете смотреть, граждане!» Раздался вдруг замогильный голос над ухом у Петрова. Это Васечкин, свернув рупором газету, решил вмешаться в ход событий. На этот раз возмутились уже зрители. — Дорогие ребята, мы вам случайно не мешаем? — язвительно заметил мужчина в шляпе. — Надо сообщить, куда следует, — сказала сидящая рядом с ними дама. — Вот видишь, — зашипела Маша, — все из-за тебя. Но Петров уже больше ни на что не обращал внимания. Открыв рот от напряжения, он заново переживал события в своем любимом фильме, тем более что действие на экране становилось все драматичней. Запертый с Суховым Абдулла попросил свою любимую жену Гюльчатай принести воды. — Сейчас он переоденется, — не выдержал Петров. Маша отчаянно делала вид, что не слышит его. — Видишь, — продолжал Петров. Ты думаешь, это гюльчатай, а это не гюльчатай? Ты думаешь, я думаю! Металлическим голосом сказала Маша, тщетно ища взглядом свободное место. Что ты мешаешь мне смотреть? Говорят же тебе, Петров, не мешай! Опять раздался над Петровским ухом голос Васечкина, которому тоже ужасно хотелось рассказать Маше, что будет происходить дальше. «Нет, вы только подумайте!» — снова возмутилась сидевшая сзади дама. «Пускают в кинотеатр черт знает кого!» «Что хотят, то и делают!» — туманно подтвердил мужчина в шляпе. Но в это время на экране события достигли такого драматизма, что все — и Петров, и Маша, и Васечкина, мужчина в шляпе, и даже дама, сидящая рядом с ним — Так увлеклись происходящим, что в зале стало очень тихо. — Держись, Сухов! — кричал Верещагин, разбрасывая бандитов на катере и готовясь запустить мотор. — Я иду. Петруха с тобой, Федор! — Нет больше Петрухи, — отвечал Сухов из огромной цистерны, в которой он оказался запертым вместе с женщинами Востока. — Убил его, Абдула. «Не запускай мотор, Верещагин! Не запускай мотор!» Но Верещагин не слышал. Он запускал мотор на катере и вел его к берегу спасать Сухого и сражаться с Абдулой. «Он взорвется! Точно взорвется!» Вдруг не выдержала Маша, чисто по-женски заламывая руки и не отрывая от экрана горящего взгляда. «Что же делать?» Петров, которому уже давно было не до комментариев, мучительно взглянул на Машу и беспомощно развел руками. Раздался взрыв! Маша закрыла лицо руками. Петров молча страдал, Васечкин мужественно закусил губу. Тем временем банда Абдулы предприняла новую атаку на цистерну, собираясь поджечь ее. Ситуация становилась для Сухого все безнадежней, и Маша, гордая, всегда невозмутимая Маша, окончательно потеряла все свое привычное хладнокровие и со слезами на глазах шептала, забыв обо всем, что же делать, что же делать, они же их сожгут. И тут Петров, который, к слову говоря, совершенно не выносил женских слез, вдруг понял что если он сейчас не поможет Сухову, то помочь уже будет совсем некому. И он вдруг в одну секунду оказался рядом с Суховым. Сухов, который в это время находился внутри цистерны, вдруг обнаружил рядом с собой ранее незнакомого ему Петрова. Но удивляться было некогда. «Вылезаем, товарищ Сухов!» — горячо заговорил Петров. — Я вас прикрою. Вы с той стороны спрыгните и к Саиду. А за женщин не беспокойтесь. Бандитов я задержу. — Спасибо тебе, Василий, — сказал Сухов, вылезая вместе с Петровым на поверхность цистерны. — Не стоит, — скромно ответил Петров. — На моем месте так поступил бы каждый. Маша в темном кинозале порозовела от гордости за Петрова а Васечкин, мучаясь от того, что так недооценил своего друга, сидел бледный от волнения, готовый в любую минуту прийти ему на помощь. Петров тем временем вытащил из кармана рогатку и вступил в бой. И, надо сказать, очень вовремя, потому что к цистерне, собираясь поджечь ее, уже скакал один из бандитов с горящим факелом. Петров прицелился, выстрелил и попал ему в глаз. Бандит взвыл, выронил факел и хотел было скакать обратно, но не успел. Лассо, брошенное мощной рукой Саида, сбросило его с лошади. Маша в зале зааплодировала, Васечкин сжал кулаки, а Петров продолжал бой. Все сильнее наседали бандиты. Они уже подбирались к нему со всех сторон, но Петров умело отбивал атаки, с поразительной меткостью стреляя из своей верной рогатки. Все шло вроде бы хорошо, но вдруг Петров нахмурился. Рука его, в очередной раз полезшая в карман за камушком для рогатки, оказалась пустой. Петров быстро вывернул оба кармана. В них ничего не было. Петров поискал вокруг взглядом, пытаясь найти что-нибудь пригодное для стрельбы. Увлеченный этими поисками, он совершенно не замечал, что за его спиной к нему уже подбирается очередной бандит. И тут Васечкин не выдержал. «Держись, Петров!» На весь зал заорал он и в тот же миг оказался на экране рядом с Петровым. Васечкин, очутившись на цистерне около друга, не терял ни секунды. Он быстро вытащил из кармана нехитрое устройства для пускания мыльных пузырей, знакомые всем, кто когда-либо увлекался этим достойным занятием. Он поднес игрушку ко рту, повернулся к приближавшемуся бандиту и сильно подул. Надо сказать, что сделано это было очень вовремя, поскольку бандит уже занес над Петровым руку с кинжалом. «А-а-а!» бандит, роняя кинжал и хватаясь за глаз, в который угодил мыльный пузырь. «Щиплет!» Васечкин же продолжал дуть, и, конечно, очередной пузырь попал бандиту в другой глаз. Тот, закрыв от боли глаза руками, потерял равновесие и с грохотом свалился с цистерны вниз, где и остался лежать оглушенный падением с такой высоты. «Раз!» — сказал Васечкин, открывая собственный счет. Он вынул из другого кармана вторую такую же игрушку, протянул ее Петрову, и оба стали изо всех сил дуть посылая мыльные пузыри навстречу лезущим со всех сторон врагам. «Два!» — считал Васечкин. «Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь!» Бандиты падали вниз, как груши с дерева. Цистерна постепенно обволакивалась облаком, измерят разноцветных мыльных пузырей. «Молодцы! Молодцы!» Кондировала Маша в кинозале. К ней присоединились и остальные кинозрители. Но не все, к сожалению, шло так, как хотелось бы нашим героям. Хитрый Абдулла все-таки подобрался к цистерне с горящим факелом и поджег ее. И теперь языки пламени поднимались все выше. Еще немного, и они уже достигнут Петрова и Васечкина. Но друзья продолжали мужественно сражаться, отступать им было некуда. Вокруг них бушевало море огня, а рядом с ними был открытый люк, где по горло в воде стояли раскрепощенные женщины Востока, с надеждой глядя на своих юных защитников. Маша, бледная от волнения, вскочила с места. Ее осенило. «Эврика!» — закричала она. «Прыгайте! Прыгайте внутрь!» Но за пылом боя Петров и Васечкин не расслышали спасительных Машиных слов. Из последних сил, дуя в мыльные устройства, они пытались затушить пламя. «Вспомните закон Архимеда!» — кричала Маша. «Архимеда!» И весь зрительный зал, с волнением следивший за ходом событий, подхватил и начал скандировать вместе с Машей «Закон Архимеда! Закон Архимеда!» На этот раз Петров с Васечкиным услышали. «Закон Архимеда!» — сказал Васечкин. «Чего-то там с ванной было!» Петров напрягся, вспомнил. Неуверенно сказал он. Жидкость, погруженная в тело. Нет, тело погруженное в жидкость. Ну уже! Торопил его Васечкин, так как языки пламени уже подбирались к его ногам. Ну уже! шептал Сухов, непрерывно стреляя. Помни закон, сказал Саид, ловко метнув нож в очередного бандита. Не помню! В отчаянии выдохнул Петров. И тогда Маша, которая уже не могла оставаться в бездействии, в одно мгновение оказалась на экране рядом с ними. «Как вы могли забыть!» — воскликнула она, закрываясь рукой от огня. «Ведь объем жидкости, вытесненный телом, равен весу тела, погруженного в жидкость!» «Эврика!» — зарал Васечкин. И все трое взялись за руки и, закрыв глаза, прыгнули внутрь цистерны. Зрительный зал от волнения вскочил на ноги. Приподнялся на колено Сухов, приложив руку к козырьку выцветшей фуражки. Как статуя застыл на своем жеребце Саид, не сводя с цистерны горящего взгляда, и даже хитрый Абдула на секунду замер в ожидании. И произошло... Удивительная! Вода, вытесненная нашими героями, выплеснулась из цистерны, потекла по ее стенкам и затушила огонь. Зрительный зал облегченно уселся на место. Покрасневший от злости Абдула с револьвером в руке бросился вверх по лестнице на крышу цистерны. Он уже почти добрался до верха, но в это время его окликнул голос Сухова. "Абдула, я здесь!» Абдула оглянулся, и тут его и нашла меткая пуля красноармейца Сухова. Оставшиеся в живых бандиты бросились в рассыпную. — Если встретишь Жавдета, — говорил, прощаясь с Сухову Саид, — не убивай его, он мой. — Хорошо, — отвечал Сухов, в свою очередь прощаясь с Саидом и собираясь в обратный путь к своей милой Катерине Матвеевне. И когда в зале зажегся свет, и наши герои Петров, Васечкин, Маша, встав со своих мест, оказались рядом, то подзвучавшую с экрана музыку они услышали последнее письмо Сухова домой. — Дорогая Катерина Матвеевна, — писал Сухов, — а еще хочу сообщить вам, что на Медне побывали тут у нас двое друзей, Петров и Васечкин, и с ними милая барышня Маша. Положа руку на сердце, доложу вам, дорогая Катерина Матвеевна, что если бы не они то, пожалуй, не писать бы мне вам больше писем. На пока с вами разрешить проститься, кланяюсь вам до следующего раза, преданный вам Федор Сухов. Наши друзья вышли из зала и медленно пошли рядом по улице, как люди, сделавшие одно большое и хорошее дело. «Спасибо тебе», — сказал Петров Васечкину, отдавая ему приспособление для пускания мыльных пузырей. «Чего там? Не стоит!» — отмахнулся Васечкин, пряча игрушку в карман. «Эх вы! Архимеды!» — сказала Маша. «Ох, Маша!» — вздохнул Васечкин. «Ладно, ладно», — сказал Петров.